Глава 7 Со времени разговора с Нави Реди Рэдди об артефакте прошло около двух недель. И хотя герцог сразу дал задание своим шпионам усилить внимание во дворце, но никаких сведений пока не поступало. Все было обычно и спокойно. Но, наверное, таким людям, как герцог, даже просто думать о покое нельзя. Так как случается все наоборот. Вот и теперь стоило слегка расслабиться и «пожалуйста». На стол герцога спланировал срочный вестник, окутав доставленное послание красноватой дымкой. Что-то могло произойти. Герцог развернул послание и пробежал глазами несколько строк. А вот это интересно. Королева вызвала к себе своего советника по безопасности. И после этого начались скрытые поиски мага в крови и сильных артефакторов. С учетом сведений, которые ему рассказала Магеса, это походило на то, что кто-то хочет проверить родство и проверить тайно. А раз с этим связана королева, то и проверять кого-то хочет именно королева. Кого? Зачем? Продолжая размышляться, Витя все больше врачнел. Он служит королю. Его связывает не только долг, но и магическая клятва, которая не позволит причинить вред всю зирену. И сейчас герцогу надо решить, как он будет действовать. Но главное не торопиться, решил про себя советник. Вначале узнать подробности. И первое, что необходимо было узнать, это насколько король увяз в деле бастарда и от кого он зависит, если зависит. Поэтому герцог потянулся к звонку и приказал вошедшему аркавену приготовить экипаж. Он собрался в гости. в гости к старой тетке короля, которая была Магесой. Жила уже 350 лет и знала о жизни короля все до конца. Ехать пришлось недалеко. Особняк Лерри Камелия Наштен располагался в квартале от Творцовой площади. Когда-то Лерри Камелия играла очень большую роль при дворе отца нынешнего короля, доводясь тому двоюродной сестрой. Но время идет. Нет уже ни короля, ни его королевы. но их сын уже много лет управляет их королевством. А старая Магеса все живет, и уходить за грань вроде не собирается. Правды в свете давно уже не видели. Лерри предпочитала теперь свой особняк, свою оранжерею, где, по слухам, росли абсолютно неведомые растения, и свою библиотеку, где, опять же, по извительным слухам, лэри каждый день упражнялась в написании мемуаров. Герцог последний раз видел графию в своей далекой юности, но надеялся, что сумеет заинтересовать ее темой разговора. Слуга открывшей ему парадные двери, предложил подождать в холле, пока о визите долложит хозяйки, так и сказал: «хозяйки. Игнорируя то, что Магесса имела титул и былала графиней. Герцог отвернулся к широкому и высокому стрелечатому окну и в ожидании стал рассматривать внутренний двор особняка. пространство которого, кстати, было очень грамотно организовано. Почти весь периметр закрывали невысокие постройки для вспомогательных и хозяйственных нужд. А дальняя уличная сторона представляла собой длинную двухэтажную стену дом с центральными воротами и невысокой надвратной башней, то есть пройти внутрь чужому практически невозможно. Сама же стена дом невидимо служила казармой, так как в ее двери постоянно входили и выходили стражники. Герцог одобрительно хмыкнул и повернулся на звук легких шагов. Если он рассчитывал увидеть дряхлую старушку, то сильно просчитался. Перед ним стояла высокая худощавая дама с абсолютно седыми волосами, собранными в аккуратную шишку, но с молодыми живыми глазами черного цвета. Морщинки, если были на ее лице, то в глазах совершенно не бросались. Герцог уважительно присвиснул про себя и учтиво поклонился в приветствии. «Лерри Камелия, приветствую вас!» «Извините за внезапный визит, но это важно!» «Я так и подумала, уважаемый советник, ко мне уж давно не приходят без дела!» И она откровенно усмехнулась. «Прошу в кабинет!» «Лерри Камелия!» — начал советник, когда оба заняли свои места. «У меня к вам сложное и щепетильное дело!» но оно связано с безопасностью короля, я прошу вас помочь мне. Слушаю, советник. Заинтриговали, однако. Недавно начали происходить события, вроде бы незначительные, но приведшие к королевской тайне. А это уже опасно и тревожно. Но слушайте по порядку и делайте выводы. Моя кузина, Алекана Гоморен, рожает тайно ребенка. и ее управляющий оставляет девочку у знахарки. Знахаркой оказалась беглая магесса, которая скрывалась потому, что принимала роды у любовницы короля, а мальчик теперь считается сыном королевской семьи. Кузина оказалась замужем за Джайшем Рэдди, родным братом знахарки. Знахарка уехала из столицы и вернулась в родовое поместье, где ее сестра уже считала себя хозяйкой. Сестра знахарки нашла документ о намерениях между нашими родителями и попыталась заключить со мной помолвку, не ставя в известность о том, что договор касается старшей сестры, а не ее. Королева начала внезапно проявлять интерес к магам крови и артефактам родства. Знахарка Навиа призналась мне, что знает о том, что ребенок не сын королевы. а также в том, что она последняя хранитель артефакта ока королевского рода. Все. И прежде чем подозревать короля, я пришел за помощью к вам. Сами понимаете, что начнется в стране, если эти факты станут известны. Вот как все сложилось, медленно проговорила графиня. А ведь мы хотели как лучше. Долгое время тайна спала, а теперь проснулась. Значит, это кому-то стало выгодно. Добавила она через небольшую паузу. Герцог насторожился. Его знания и опыт подсказывали ему, что он на пороге серьезной передряги. «Раз ты уже так много знаешь, мальчик», графиня без смущения перешла с ним на «ты», «то тебе придется узнать остальное и уже с королем решать, что вам делать». Графиня немного помолчала, но герцог не торопил я понимая ее трудности, и весь обратился вслух. когда она начала говорить. «Сто семьдесят лет назад мой брат совершил ошибку. Ты знаешь, что маркизат Галидор был завоёван нашим королевством около трехсот лет назад, но там никогда не утихали настроения протеста. Я думаю, что им надо было дать больше самостоятельности, и никаких протестов не было бы. Но мой дядя, а затем мой брат и мой племянник, нынешний король, с ослиным упрямством не замечали проблемы. Так вот, 170 лет назад мой двоюродный брат и отец нынешнего короля умудрился завести интрижку с наследницей Маркизата, которая с беременностью девицы. Но брат уже был женат, и, мало того, его жена была тоже беременна. Девицу он с извинениями и подарками отправил домой, где она и родила нынешнего правителя лорда Кервуда Тривелли, а королева немного раньше родила нынешнего короля домирена Теперь понимаешь их взаимную неприязнь? Да, король и маркиз – братья по отцу. Именно. И маркиз никогда не забудет ему позора своей матери. Кем бы она ни была, но ребенок без отца не добавляет ей славы. И хотя маркиза со временем приняла трон маркизата, она стала женщиной, чей сын не знал отца. Бастард – это не лучшая фигура для трона. Но боги жалились над ними – и других детей наследников у маркизы не было. Сама жена всю жизнь положила на то, чтобы отомстить обидчику. В ее правлении маркизат почти отделился от королевства, причем без войн и протеста. Просто маркиза и ее двор перестали бывать в королевстве. Торговцы не заключали новых сделок, найдя рынки сбыта в других землях. Это была тихая, но эффективная война. Мы с братом это видели. и сделали все, чтобы артефакт ока королевского рода никогда не попал в маркизат. С ее помощью они могли оспорить право на трон королевства, ведь если ока покажет родство с королем, то короля можно отстранить от трона за нарушение закона о бастардах. Закон магический, сам знаешь, такой не обойти. Убивать же своего сына король не решился. Да и кто бы решился? иртон вызвал хранителя артефакта, И после проверки Домирена, которому было уже несколько месяцев, велел скрыть артефакт так, чтобы его нельзя было обнаружить, и взял магическую клятву, что сведения об артефакте будут передаваться только наследнику рода хранителей, только тому, кто примет бремя родовой власти. И если, как ты говоришь, хранители погибли, то, скорее всего, они нарушили клятву, или их вынудили это сделать. В любом случае, теперь об артефакте кто-то знает. Ну, а 18 лет назад мой племянник, нынешний король Дамирен, вообще усыновил ребенка-любовницы. Причем он прекрасно знал Ларизаренда из Маркизата, но повторил ошибку и тайну отца. Однако любая тайна со временем открывается рано или поздно, случайно или намеренно. Так что я думаю, что пришло время для появления артефакта. Он был создан специально для королевского рода. и определяет не только родство, но и законы спритязания, а также определяет способности к управлению, и из нескольких наследников может выбрать нужного. Понимаешь, что из этого следует? Ты не устал меня слушать, мальчик? Нет, Лэри, то, что вы говорите, очень интересно и очень опасно, добавил герцог. Да, кстати, думаю, что твоя кузина и твоя племянница – случайные фигуры в этой интриге. Но вот знахарка, если была То только в начале. Теперь она будет ключевой фигурой, так как только она может применить артефакт. Больше его никто даже одеть не сможет, кроме членов королевской семьи. Делай выводы, советник. Таширек вернулся в свой кабинет в состоянии тревоги. Прямо сейчас идти к королю было не с чем. Кто затеял эти игры с артефактом, пока не ясно, хотя некоторые мысли уже появились. Но самое главное, артефакт надо было обезопасить. И не только артефакт, сколько и его хранительницу. Заодно решить проблему ребенка. Занятый этими проблемами Тошерек серьезно задержался в столице и в свой замок вернулся только поздно вечером. Он сразу почувствовал изменение эмоционального фона и сразу почему-то понял, что Нави в замке нет. Пройдя в гостиную, герцов встретился с графиней Эльзеной, которая в это время обычно находилась уже в своих покоях. «Что у вас тут случилось, тетушка? И где Навия?» «Случилась твоя любовница, небезызвестная баронесса лэрия Кальден. Явилась, начала оскорблять Навию, но я ее выгнала паршивку». А она дождалась, когда Навия выйдет в сад, и бросила ей под ноги открывающийся портал. А там сам знаешь, какую команду дашь, туда и попадешь. Так хорошо еще, что твоя подруга отправила ее домой. Навия теперь у себя дома и уже прислала вестик. Но вернуться не может. У нее нет порталов, и купить их она сможет только завтра в Росвике. Все это Таш слушал, не понимая смысла. Любовница? Какая любовница? У него нет любовницы, есть только Навия. Но постепенно смысл сказанно начал доходить до него. Да как она посмела? Явиться сюда и оскорблять его женщину? Дрянь. Давно надо было с ней порвать. А не три месяца назад. Слишком много замнила. Слишком часто стала просить за своих родственников. Слишком. Но надо вернуть Навию. Ничего, что уже почти ночь. Она будет только рада оказаться рядом с дочерью. Но может и с ним тоже. Герцог взял в кабинете перехода и, выйдя на улицу, открыл портал в поместье. Но он торопился зря. Нави там не было. А Лейва сказала, что видела у ее кабинета Саймену. Однако у Саймены в замке тоже не было. А легкий магический след какого-то заклинания ощущался только в кабинете. Значит, Нави ушла или ее увели порталом прямо отсюда? Герцог метался по поместью, расспрашивая всех и каждого о Нави. Что видели, что слышали? что необычного заметили. Толком никто ничего не видел. Но из разрозненных и мелких деталей постепенно нарисовалась нехорошая картина. В замке были чужие люди. Один из них жил там постоянно в гостевом крыле. Но никуда не выходил из своих покоев. лариса Саймэй на каждый день куда-то исчезает по делам. Вечером Навию никто не видел. Лэва видела у кабинета Навии Саймэну. «Все». Пришла в себя Навия резко и быстро. Сразу все вспомнила. И первой ее мыслью было, что с Дариной. А потом возникла вторая, где она находится и как отсюда выбраться, чтобы защитить дочь. Навия быстро оглядела комнату. Это оказалось небольшое помещение в деревянном доме. Скорее всего, старом, так как слышался звук скрипящих половиц, хлопки рассохшихся дверей и приглушенный разговор. В доме она была не одна. и она была не свободна Только сейчас Нави заметила, что у нее на руках есть браслеты из селита, антимагического минерала, который блокирует проявление любой магии, кроме родовых даров. «Вот гады!» – подумала она. Но им это не пройдет даром. Все-таки нет-нет, да и мелькали в ее речи или мыслях словечки Василины. Особого страха не было. Была осторожность дикого зверя, попавшего в ловушку, и желающая выбраться из неё. Навия, да и Василина тоже редко чего боялась. Больше всего невменяемых людей. С ними невозможно договориться. Со всеми остальными можно попробовать. Кроме того, Навия – целитель. А у них есть приемы подчинения, внушения, сна. Как для людей, так и для животных. Жаль, что ее магия сейчас блокируется. Она хоть и не полностью восстановилась, но это лучше, чем ничего. Она осторожно поднялась с узкой кровати, на которую ее небрежно бросили, и подошла к двери. Слегка толкнув створку, обнаружила, что та не закрыта. Через образовавшуюся узкую щель стал слышен разговор. «Когда она очнется?» – спросил жесткий мужской голос. «Не знаю, господин. Это всего лишь легкое удушье. Мы не добавляли никаких зелья, просто откачали из воздушного мешка воздух». И говоривший хрипло рассмеялся. Оба голоса Нави были незнакомы, и она их никогда не слышала. Нави прислушалась к другим звукам в доме. «Похоже, здесь не так и много народа», — мелькнула у нее мысль. Где-то бренчала посуда и раздавались односложные команды. «Подай, режь, тоньше, бери с огня». «Кухня», — решила Нави, а там минимум двое. За окном слышались глухие удары, похожие на тренировочные. «Минимум еще один». Других звуков, выдающих людей, слышно не было. Получалось, что вместе с теми, кто сейчас разговаривал в комнате, в доме было 5-6 максимум семь человек. Много для меня одной, с сожалению, подумала Навия. Тем более без магии. Между тем разговор в комнате продолжался. Женщину беречь. Обращаться учтиво. Хозяин приедет завтра. Тогда решит, сразу амортизат. Или здесь попробую договориться. Мужчины замолчали, а Навия осторожно отошла от двери, пытаясь не создать шума. «Маркизат», — подумала Навия, — «причем здесь маркизат?» Она помнила, что эта территория была всегда проблемной для королевства. Находилась она как раз рядом с южной провинцией, где и жила сейчас Навия. А когда-то Керала вообще принадлежала маркизату, но со временем ее завоевание королевством прошло несколько сот лет. Однако же шпионы-амертизата здесь чувствуют себя вполне комфортно. Она еще немного посидела, но видя, что к ней никто не входит, встала и подошла теперь к окну. Оно выходило на заброшенную дорогу, по которой, видимо, совсем редко ездит, так как одинокая колея заросли травой и густой кустарник подходил к ней совсем близко. «Дом в лесу», — сделала вывод Навия. Мимо окна прошел наемник и, судя по скрипу двери, вошел в дом. Из комнаты послышались голоса, и благодаря приоткрытой двери Нави слышал разговор. «Господин, заказ выполнен. Мне надо уходить. За вами расчет». «Подожди один день, Олвер. Викантесса еще не рассчиталась. Я отправил ей вестника с предупреждением. Если денег не будет до завтра, ты знаешь, что делать». «Нет, это будет второй заказ. Кто за него платит?» «Не переживай, Рэдди не бедны. Если Викантесса надумает нас обмануть, то усадьбу всегда можно пощипать. Возьмем даже больше, чем договаривались». И мужчина коротко хохотнул. «Нет», — резко и грубо ответил тот, кто был Олвером. «В усадьбе появился отряд наемников, 30 человек. Я предпочту меньшие деньги, но целую голову. Если Викантесса не заплатит, я верну хозяйку в замок. Заплатит, не беспокойся. Она так горячо меня уговаривала, что я с трудом удержался и не взял ее прям там в трактире. Горячая штучка! И сеструнина видит как ровного врага. Подожди, всё-таки ей до этого дальнего выпаса добираться долго. Она же не Магесса, и портала у неё нет. Ладно, нехотя, согласился наемник. Жду до ночи. Этого времени ей должно хватить. Дверь опять хлопнула, и в наступившей тишине мужчина произнес. «Если эта сучка не принесет сегодня деньги, как обещала, сам я в маркизат отвезу». Дверь снова скрипнула. Но в комнате по-прежнему кто-то оставался. «Охрана, наверное», — подумала Нави, и тихо опустилась на кровать. «Вот, значит, как. Меня заказала собственная сестра. До чего еще может дойти эта дрянь?» в желании получить поместье. Эх, не успела с ней поговорить про содержание. Может, согласилась бы жить в Росвике, получая вместе с определенную сумму. Не трогала бы нас с дочкой. Как же там Даринка сейчас? Как графиня? Знает ли уже герцог? Кто эта чертова любовница? Хотя какая мне разница, ведь та с ней расстался. Мысли Нави переключились на дочь. И опять защемило сердце, и подкатили слезы. Но она взяла себя в руки, не время переживать. Она стала внимательно осматривать комнату, примечая, что где стоит, лежит, висит, и что из этого может пригодиться для побега или обороны. Одновременно она изредка прислушалась к наружным шумам, чтобы знать, чем заняты обитатели дома, и с радостью обнаружила, что двое из них ушли в ближнюю деревню. А вот человек в соседней комнате вел себя тихо, Никуда не ходил, ни с кем не говорил, и, кажется, его вообще там не было. Но рисковать и открывать дверь, чтобы в этом убедиться, Навия не стала.